Глава 19 интерлюдии «Да что этот финок себе позволяет? Рекомендует, видите ли, беляков привлечь. Били мы этих беляков в гражданскую в хвост и в гриву. Чему они могут нас научить?» «В Испании эти велики себя хорошо показали. И пацан прав. Потерять столько техники за неделю боев — это еще постараться надо. Лис, и ты туда же. Мы еще разберемся, почему так произошло». Но спрашивать совета у этих инструкторов – это слишком. Совета можно не спрашивать, и так все понятно. Я человек не военный, но даже у меня возникает вопрос. Почему Франция сидит в обороне, а мы наступаем? Почему мы должны обязательно наступать и нести сумасшедшие потери? Почему до поля боя добралась только пятая часть техники? И, наконец, почему командиры, которые понесли немыслимые потери, до сих пор не наказаны? Я повторюсь, я не военный эксперт. Но если даже я понимаю, что так не должно быть. Почему этого не понимают наши стратеги и продолжают бестолку гробить наших людей? Коба, ты меня извини, но так не должно быть. И я считаю, что парень прав. Зачем нужна техника, которая не может доехать до поля боя, и зачем нужны стратеги, которые соревнуются между собой, у чьего подразделения будет больше потерь? Ты предлагаешь поставить Беляков командовать Красной армией? Нет. Я предлагаю не горячиться а здраво посмотреть на происходящее. Мы убедились, что наступать мы не умеем, и если бы не случайность в виде польского корпуса, который вовремя подрезал фланги атакующих немцев, мы сейчас думали бы, чем латать дыры и кем останавливать этот немецкий стальной каток. Я подозреваю, что обороняться мы тоже не умеем, и ничего зазорного не вижу в том, чтобы учиться у тех, кто умеет. Я беседовал с этими инструкторами. Они говорят, что танки, которые должны выпускать заводы Александра, На порядок лучше тех, что у нас есть сейчас. Это как сравнивать кота с мышью. И я считаю ошибкой перепрофилировать заводы на выпуск другой продукции. Эксперты говорят, что в этих танках все избыточно. И броня, и вооружение. А самое главное, что их смогут производить только по 10 штук в сутки. По 10 лис. Когда танков нужно делать сотни и даже тысячи. Твои эксперты уже показали чего они стоят, бросив наши танковые части в лобовую атаку на подготовленной позиции. Нет у меня им веры. И тебя неверно информировали. Завод уже через неделю готов собирать по 10 танков и столько же самоходов в сутки. Но главное даже не количество, а качество продукции. Десяток таких машин раскатают сотню наших танкеток и не запыхаются. Главное, чтобы они нормальным людям достались, а не кретинам которые гробят машины еще до боя. Значит, ты считаешь, что надо производить этих монстров? Я считаю, что нужно не мешать Александру готовить свою армию и не ломать ему планы, перепрофилируя его заводы на выпуск другой техники. Я с ним разговаривал, и, зная его, полностью уверен, что он слов на ветер не бросает. Он обещает уже через три месяца полностью сформировать механизированную дивизию по утвержденным ранее штатам. Если мы не будем трогать его заводы на территории Союза, Таких дивизий в срок появится две. Дальше все будет только быстрее, и в основном формирование частей будет зависеть от скорости обучения людей. А эти подразделения будут не чета нынешним, и ты сам это прекрасно понимаешь. Ты правда веришь, что эти дивизии через три месяца можно будет отправить в бой? Не через три месяца, а через полгода. Людей нужно будет обучить, а на это нужно время. Но ты же понимаешь, что война быстро не закончится. Слишком сильным оказался противник. Кстати, ты не обижайся, но я напомню, что твои эксперты говорили о модернизированных истребителях, которые нам поставляет парень. А они говорили, что эта техника слишком дорогая и что лучше делать больше, чем лучше. А сейчас выясняется, что против новых мистершмиттов только эти самолеты и могут воевать. Наши, которые лучше больше, не тянут. И заметь... Почему-то все сейчас требуют именно цельнометаллические самолеты, а не те, которых больше. Не думаешь, что и с танками будет то же самое? Ладно, Лис, не горячись. Оставим мы в покое заводы твоего парня. Обойдемся пока без них. Все равно мы не остановим немцев в Польше. Придется отступать до нашей границы. Там уже на подготовленных позициях упрямся. Но смотри, у тебя сейчас одна задача. Через полгода у нас должно быть не меньше двух дивизий, укомплектованных этой чудо-техникой. Не справишься, спрошу по полной. И поговори с Саньком по поводу увеличения поставок самолетов. Нет у нас столько алюминия, чтобы производить их самим». Конец интерлюдии. Я не подозревал, какие страсти кипят на родине, и носился по Аргентине, как угорелый, решая тьму вопросов. Работал действительно на износ, но и результаты видел, что называется, воочию. Промышленность пусть и медленно, как по мне, но уверенно переходила на предельно возможный режим работы. Продукция предприятий реально выпускалась какими-то запредельными темпами, и я не раз ловил себя на мысль что прожил эти годы не зря. Помимо производства пришлось решать и возникшие в ЧВК вопросы. Хорошо хоть, эти вопросы были скорее положительными, чем действительно напряжными. Удивили, поразили, чего уж сказать, порадовали меня прибывшие сюда русские эмигранты. Не все, но большая их часть начала осаждать открытые по всей стране вербовочные пункты ЧВК, требуя принять их на службу и отправить воевать с немцами. Естественно, людей, работающих в промышленности, я брать на службу запретил. Но и так, буквально за пару недель в ряды ЧВК приняли более 15 тысяч человек, только из-за то бишь русских парней. Чуть больше набрали аргентинцев, но что больше всего меня удивило, это количество записавшихся американцев в Штатах где Вяземский тоже открыл вербовочные конторы. Там, по его словам, вообще толпы желающих стать наемниками осаждали вербовочные пункты, и это при том, что в стране и так объявили мобилизацию. Благодаря этому в Штатах мы набрали действительно лучших. Я на миг даже подумал, было отобрать даже больше людей, но вовремя одумался. Даже тем 50 тысячам человек, которые уже есть, ладу будет дать непросто. А если увеличить количество военнослужащих, ни к чему хорошему это не приведет. В Штатах, кстати, из-за открытия вербовочных контор на Вяземского сразу же вышли с претензиями представители власти, которые даже хотели все это запретить. Правда, почти одновременно ко мне прибыли представители финансистов, которые пояснили ситуацию с этим наездом. Просто в США власти поначалу хотели обойтись привлечением для участия в войне добровольцев, а когда не получилось, народ почему-то не хотел воевать за идею, объявили мобилизацию. Так вот, мои вербовочные конторы власти восприняли как конкурента и даже хотели их запретить, но вмешались кое-какие круги и не позволили им это сделать. Но для того, чтобы я мог и дальше работать в этом направлении без всяких проблем, финансисты предложили на паях с ними создать и снарядить хотя бы одну дивизию и отправить ее воевать во Францию. Тогда моя ЧВК получит полный карт-бланш на работу в США. Очень выгодное, как по мне, предложение, учитывая, что помимо денег, выделенных этими финансистами, можно будет привлечь для производства техники их предприятия Просто если я продолжу действовать в подобном ключе, я физически не смогу обеспечить всем необходимым формируемые подразделения. Мне ведь еще и в Союзе предстоит обеспечить всем необходимым целую армию, для которой нужно всего и много. В общем, согласился я на их условия. Но только после довольно напряженных торгов. Ведь все служащие моей ЧВК получают нехилые зарплаты. А финансисты, как нетрудно догадаться, рассчитывали поучаствовать только в материально-техническом обеспечении на стадии формирования. По принципу сделал и забыл. В итоге, хоть и с определенным трудом, но мы договорились. Из-за этого мне пришлось отправиться в Штаты, чтобы помочь Вяземскому организовать производство необходимой нам техники еще и там тоже. Честно сказать, поначалу была у меня мысль укомплектовать дивизию для Франции техникой, сопоставимой с той, которую вооружают американскую армию. Но по здравому размышлении я отказался от этой идеи. Все тайное рано или поздно становится явным. Мне совсем неохота со временем отвечать на неудобные вопросы, типа почему в Союз шла одна техника, а во Францию другая. Это первый момент, но есть еще и второй. Люди, которые пришли служить ЧВК, должны со временем стать именно моими людьми. Чтобы этого добиться, вооружать их нужно лучше всех. Они должны точно знать, что ЧВК им даст все лучшее из возможного. Поэтому эта дивизия будет укомплектована по высшему разряду. И нет, я не боюсь, что американцы, увидев уровень техники, захотят, чтобы я отказался от поставок в Союз и производил все для их армии. Тут у меня железная отмазка. Я ведь предлагал им поставлять все это еще до начала войны. Они сами отказались. Вот мне пришлось заключать контракты с Союзом. А теперь что-то менять уже поздно. На самом деле понятно, что придется делиться. То есть по-любому они захотят получить хотя бы техническую документацию. Но ведь это не то, что большая проблема. Во-первых, это стоит недешево. А во-вторых, у меня сейчас есть все для того, чтобы даже в этих непростых условиях начать разрабатывать следующее поколение техники, которое в итоге будет гораздо круче той, документацию на которую придется передать. Выгодно мне подобное сотрудничество еще и потому, что в Штатах мне удалось завербовать довольно много уже обученных пилотов. Конечно, им придется пройти переподготовку и научиться воевать по нашим стандартам, но ведь готового пилота гораздо легче обучить, чем человека, который пришел со стороны и никогда в жизни не держал штурвал в руках. Да и не только в пилотах дело. Благодаря нашему уговору я теперь смогу не только набрать людей в ЧВК, но и без проблем разместить кое-какие заказы на предприятиях, которые работают сейчас в основном на армию США. Понятно, что я мог обойтись и без них, но при таком раскладе мы произведем необходимую технику намного быстрее, а это, по моему мнению, именно в данный момент того стоит. На самом деле я и так мог размещать эти самые заказы, но сейчас их точно не отодвинут в сторону американские военные под предлогом срочных работ для армии США. Ведь у меня теперь заказы тоже для армии. Но и это еще не все. Помимо всего прочего, у меня появилась возможность заказать постройку боевых кораблей. Конечно, я ей сразу же воспользовался и договорился о постройке сразу шести судов. Не бог что, но мне и не нужны крейсеры и линкоры. Достаточно эсминцев, способных бороться с подводными лодками. Хотя от пары даже каких-нибудь примитивных авианосцев я бы тоже не отказался. Стараясь проконтролировать все и везде, я мотался по штатам целых два месяца. И за это время так и не смог заглянуть в Канаду, где жила семья невесты. Было просто некогда. Ведь кроме организации непрерывных работ на предприятиях и размещения заказов на чужих, мне пришлось заниматься покупкой сухогрузов для доставки в Союз разных товаров. Чего стоит только комплектование команд на эти суда. Ведь их, помимо прочего, пришлось еще и вооружать теми же эрликонами. А еще мне надо было заниматься формированием конвоев, отправляющихся в Союз. Вернее, не самим формированием, этим и без меня занялись о получении возможности передвигаться в этих самых конвоях. Ведь просто так охранять твои суда никто не будет. А я за это время отправил 14 транспортов, битком набитых долго хранящимся продовольствием. Было чем заняться, чего уж тут. Только сейчас, когда все везде заработало в полную силу и наладилось, у меня вдруг образовалось свободное время и появилась возможность слетать ненадолго в Канаду. «Ненадолго, потому что теперь, когда все разложено по полочкам, и у меня появилась уверенность, что все и без моего непосредственного участия будет крутиться как надо, я однозначно решил отправиться в Союз, чтобы попасть на войну. Не получилось у меня и в свое время поевать в Испании, и я даже согласился тогда, что это было правильно, но вот не принять участие в войне, в которой я столько готовился, я не могу. Потому что не могу в принципе». Понятно, что все, начиная от правителей Союза и заканчивая финансистами и Вяземским, будут против этого расклада. Если они об этом узнают, скорее всего, не допустят такой дури, поэтому я поеду в Союз под чужим именем. Нет, понятно, что руководство ЧВК будет в курсе, как и командиру истребительного полка, в составе которого я буду воевать. Но на этом все. Больше никто об этом знать не должен. По крайней мере, до тех пор, пока без меня будет не обойтись. Если ситуация сложится таким образом, что я срочно понадоблюсь, возможности для экстренной связи я предусмотрел, поэтому ничего страшного в моем отсутствии не будет. Авантюра чистой воды, конечно, но и поступить иначе я в принципе не могу, тем более зная, как все это было в моем прошлом мире. Жить в это время и не сражаться с таким врагом – это преступление. И это не пафосные слова, а твердая уверенность человека, проживающего уже вторую жизнь. Все время полета из Нью-Йорка до Квебека, где сейчас живут друзья, я проспал. Вымотался за последнее время напрочь. Вот организм и спасается, как может, тратя любую свободную минуту на отдых. О своем приезде я не предупреждал, поэтому, естественно, меня никто не встречал. Сразу после приземления и формальных таможенных процедур телохранители наняли две машины такси, на которых мы отправились к дому моих друзей, по дороге заглянув в цветочный магазин. Говорят, незваный гость хуже татарина. Наверное, так оно на самом деле и есть. Я и правда застал друзей врасплох. Правда, я зарекся устраивать подобные сюрпризы. Дело в том, что дома в это время никого, кроме горячо любимой тещи, не оказалось, и мне пришлось провести два часа в обществе этой, как бы помягче сказать, женщины. То еще удовольствие учитывая непрерывный вынос мозга, о том, что нам еще рано идти под венец, особенно в такое время, когда мир сошел с ума и все воюют со всеми. К тому времени, когда домой вернулась Кристина, благо пришла первой из детей, я держался из последних сил. И только один Всевышний знает, чего мне стоило даже слова плохого не сказать маме-невесты. Не то, чтобы просто не удавить ее, чтоб жизнь мне не портила. Встретив на пороге любимую, которая увидит меня просто расплакалась и тут же повисла у меня на шее, я не задержался в этом доме ни на секунду. Подхватил Кристину на руки и чуть не бегом унес ее на улицу. Рассказать, что было дальше, сложно. Буря эмоций, запредельное счастье и сладкий дурман в голове. Наверное, так можно выразить словами мое состояние. На улице, не слушая крики тещи, тут же поймал первую попавшуюся машину и даже сам не понял, каким образом уговорил водителя вести нас куда скажу. Главное, все делал сам под одобрительные веселые взгляды телохранителей и непрекращающейся вой тещи. Кристина как прилипла ко мне репейником так и притихла, пригревшись на руках, словно котенок. С трудом помню, как мы ехали до какой-то помпезной гостиницы. Что странно, телохранители тоже каким-то образом оказались уже здесь. Словно в тумане я оплачивал жутко дорогой номер ехал в лифте, а потом все, крышу снесло напрочь, и я наконец-то добрался до Вожделенного. Пьер отыскал нас только через два дня, и я сомневаюсь, что он не мог сделать это раньше. Конечно же, он изобразил гнев, высказавшись в духе, что все мы сделали неправильно что сначала должно быть венчание, а потом уже все остальное. А теперь мы грешники, и ему за нас жутко стыдно. Я прям даже поверил ему, глядя в его смеющиеся глаза. Конечно, мы с Кристиной изобразили раскаяние, но при этом дружно отказались. Она возвращаться домой, а я, соответственно, переезжать туда. В итоге, после довольно долгих препираний решили, что мы пока останемся жить в отеле. Пьер возьмет на себя всю подготовку к венчанию и свадьбе, а уже после мы подумаем, как жить дальше. Провожая его, я тихонько попросил организовать все как можно быстрее и сообщил, что уже через две недели вынужден буду уехать. Ему сказал все как есть, куда и зачем я собрался. Естественно, он это не одобрил, но и переубеждать не стал, отнесясь с пониманием. Только попросил сделать все возможное, чтобы не сделать его дочь вдовой сразу после свадьбы. Пришлось пообещать, куда деваться. При этом я подумал, что мне просто нереально повезло найти такого друга. Торжества, если их можно так назвать, прошли уже через неделю. Пьер сильно сокрушался, что все вышло так скромно, без многочисленной родни, друзей и других важных людей. Так и сказал «других важных людей». Дал понять, что на него из-за этой спешки обидится очень много людей. Тем не менее, если не считать венчание, где веселиться не принято, и кислые выражения лица тещи, все прошло замечательно, весело и благополучно. Прошло оно, можно сказать, мимо нас с Кристиной. Хоть мы во время этого действия числились как бы главными лицами, но на самом деле просто с нетерпением ждали окончания мероприятия. Вдвоем нам было намного интереснее, чем в центре внимания. Все-таки как ни крути, они не зря мужа с женой зовут двумя половинками. Заполучив в свои руки этот комочек счастья, я теперь точно знаю, что эта женщина и есть моя половинка. Да и как бы могло быть иначе, если рядом со мной само совершенство? Когда пришло время отправляться в дорогу, признаюсь, честно, на миг проскочила мысль. Может, ну ее нафиг эту войну, и без меня справиться? Нет большого смысла в моем личном участии. Только природное упрямство позволило отбросить эти мысли, объясниться с теперь уже женой и все-таки поступить как должно, а не так, как хочется. Ведь у миллионов людей, сейчас сражающихся с фашистской напастью, то уже есть свои половинки. И точно так же, как и я, они наверняка думают, что на войне справились бы и без их участия. Но ведь идут и сражаются за будущее свое и своих детей. Так чем я хуже их? Ненавижу расставания, особенно такие, когда приходится уезжать от любимой женщины неизвестно насколько. Ненавижу, когда из-за меня родной человек льет горькие слезы, и всем сердцем ненавижу тех, из-за кого все это приходится переживать. Кто бы только знал, чего мне стоило это расставание. И дело даже не в том, что я уезжаю на войну, где можно погибнуть, и все это прекрасно понимают. Даже не в том, что я просто никуда не хочу уезжать от любимой женщины. Дело в том, что мы, судя по всему, все-таки ждем ребенка. Как-то в последние дни очень уж мою зазнобу на солененькое потянуло. А это, как известно, нехилый такой намек. Но поскольку с начала супружеской жизни прошло совсем немного времени, узнать это точно пока нельзя. Но мне и того, что есть, достаточно. Ведь я и правда везучий. Или, может, это все-таки миф? В общем, трудно мне далось это расставание. Волнительным вышло и душераздирающим. Настолько, что я не сразу в себя пришел. Только когда конвой первый раз атаковала немецкая подлодка, утопившая один из транспортов, благо не наш, я немного очнулся. А как пришел с себя, понял. Нафиг такие приключения, когда от тебя вообще ничего не зависит. И ты знаешь, что если утопит корабль, на котором ты находишься, то даже если тебя выловят из воды, не факт, что выживешь. Страху натерпелся, пока добрались до Мурманска, как никогда в жизни, и зарекся отправляться в плавание до конца войны. Не моряк я ни разу, этим все сказано. В Мурманске я сам себя погладил по голове за предусмотрительность. Дело в том, что я сразу, еще до начала войны, когда планировал поставки в Союз, взял за правило отправлять продукцию сразу груженной в вагоны, чтобы убивать сразу двух зайцев, побыстрее освобождать судно от груза и отправлять этот самый груз к месту назначения как можно быстрее. Сейчас это пригодилось как никогда, потому что новости, которыми нас встретила Родина, вообще не радовали». В войну на стороне Германии неожиданно для всех вступила Финляндия. И три прибывшие в составе конвоя авиаполка, два истребительных, один штурмовой, на этом театре боевых действий сейчас нужны как ничто другое. Поэтому я порадовался, что в дальнейший путь мы можем отправиться практически сразу, без промедления».